12 октября. День выдался тягучим. Тварь в круге прикинулась борзой, но меня никогда не привлекал вид тощих дамочек. Рыкнул пару раз на тварь Щердака, понаблюдал за шуршалами, посмотрел, как Джек впустую перекладывает свои атрибуты. Слишком рано, чтобы пробовать их полную силу. Серая дымка поведала, что ночной шорох поймал ползца. отнёс его подальше вниз по течению Темзы и там сбросил в воду. Лишь несколько часов спустя полдзица волнами выкинуло на берег. Оттуда он довольно долго полз до дома. А даже не знаю, в чём заключается предмет спора. Он также узнал о нескольких случаях внезапной анемии, малокровия в крайне острой форме среди местных жителей. И порадовался, что граф не пользует собак. Этим вечером я принёс Джеку шлёпанцы и лежал у него в ногах перед пылающим камином, пока он курил трубку, выпивал шаре и пролистывал газеты. Он зачитывал вслух любую информацию касательно убийств, поджогов, увечий, ограблений могил, осквернений церквей и необычных преступлений. Как приятно иногда провести вечерок у домашнего очага.